Глава 3. Генри Хилл родился 11 июня 1943 года. В то время Браунсвилл представлял собой рабочий район площадью около 16 квадратных километров, застроенный скромными одно- или двухэтажными домами и предприятиями легкой промышленности. Он протянулся от похожих на парки кладбищ на севере до соленых болот Канарсии, и мусорных свалок Джамейка Бэй на юге. В начале 20-х годов пущенные сюда троллейбусные маршруты и железнодорожная эстагада Либерти-авеню превратили район в настоящий рай для десятков тысяч иммигрантов из Италии и евреев из Восточной Европы, которые были счастливы бежать из убогих съемных коморок Малбери-стрит и Нижнего Иссайда на Манхэттене. Широкие, прямые, залитые солнцем улицы Бронусвилла предлагали только маленькие домишки с крошечными двориками. Но итальянские и еврейские мигранты первого и второго поколения так страстно желали обладать ими, что готовы были вкалывать день и ночь на разбросанных по району патагонных фабриках. Помимо трудолюбивых мигрантов, в новые районы потянулись личности менее приятные. Еврейские бандиты, вымогатели черной руки, похитители людей из неаполитанской каморры и, разумеется, изворотливые сицилийские мафиози. Во многих отношениях Броунсвилл стал идеальным районом для организованной преступности. Тут даже общая историческая атмосфера этому способствовала. Еще в начале XX столетия Нью-Йоркское трибью описывало эти места как заповедник для разбойников и головорезов, отмечая, что здешняя почва всегда взращивала разнообразных радикалов и смутьянов. Во времена сухого закона близость района к сухопутным маршрутам доставки спиртного Слонг-Айленда в купе с бесчисленными бухточками и причалами вдоль побережья Джамейка Бэй. Превратила его в мечту контрабандистов и пристанище для грабителей. Здесь впервые начали формироваться мультэтнические союзы бандитов, которые позже стали образцами для организованных преступных групп по всей Америке. Усеявшие район маленькие текстильные и швейные предприятия быстро стали привлекательной мишенью для вымогательства и откатов, Обурные бурные расцветы Джамейка, Белмонт и Акведук только повышали интерес мафии к этому району. В 40-х годах 2000 гектаров Айдл Уальдского гольф-клуба преобразовались в аэропорт Кеннеди, в котором работали до 30 тысяч сотрудников и обслуживались миллионы пассажиров и многомиллиардные потоки грузов, Что превратило его в один из крупнейших источников дохода для местных бандитов? Браузвил приветствовал успешных мафиозе так же, как в элитной военной академии Вест Пойнт. Чествуют победоносных генералов. Здесь была родина знаменитой корпорации убийств, кондитерская Миднаут Роуз на углу ливония Авеню и Саратога Авеню где киллеры из корпорации встречались с заказчиками. В молодые годы Генри считалась местной достопримечательностью. Бандиты Джонни Торио и Аль Капоне тоже росли здесь, прежде чем отправиться на Запад США со своими Томми Ганами. Героями детства Генри были такие типы, как Бенджамин Бакси Сигел, объединившийся с мэром Лански, чтобы создать Лас-Вегас, Луис Лепке Бухальтер, чей профсоюз мускулистых закройщиков контролировал всю швейную индустрию. Фрэнк Кастелла, обладавший таким мощным политическим влиянием, что судьи звонили ему с благодарностями за назначение. Отто Абадаба Берман, математический гений и король подпольных лотерей, придумавший, как подделывать результаты тотализатора на ипподроме так чтобы выигрывали наименее вероятные ставки. Витто Дженнавезе – стильный ракетир, отправивший две сотни лимузинов, включая 80 машин с цветами, на похороны своей первой жены в 1931 году, которого «Нью-Йорк Таймс» аттестовала как молодого богатого ресторатора и импортера. Гаетано Трехпалый Браун Луккезе – возглавлявший мафиозную семью, в которую входили братья Варио. И, разумеется, легендарные члены корпорации убийств. Щеголь Гарри Питсбург Фил Страус, гордившийся своим умением подобраться к жертве в кинотеатре и убить одним ударом узкого ножа в ухо, да так ловко, что никто ничего не замечал. Фрэнк Дашер Абандандо, который всего за год до рождения Генри с ехидной усмешкой отправился на электрический стул и 130-килограммовый Витто Соку Гурино, толстый убийца с бычьей шеей для тренировки, отстреливавший головы курам на своем заднем дворе. На улицах все знали, что банда Пола Варио – одна из самых сильных и опасных в городе. В Браунсвилле убийств всегда было много, а с 60-х по 70-е Именно бойцы Варио исполняли большую часть грязной работы для остальных членов семьи Лукезе. Постоянно требовалось то избить забастовщиков, то нажать на задолжавшего бизнесмена, то приструнить мелкую банду, а то и устранить опытного свидетеля или стукача. В таксопарке имелись для этого крутые парни, вроде Бруно Фачолло, Фрэнка Манцо или... Джоуи Руссо, всегда готовый по первому приказу Пола расшибить парочку голов. А для более серьезных дел молодые стрелки вроде Джимми Берка, Энтони Стабили и Томми де Симоне, которые охотно брались за самые жестокие поручения. Впрочем, это не было основной их работой. Практически все умники были так или иначе заняты в каком-то бизнесе. Они имели доли в разных предприятиях. Они управляли небольшими транспортными компаниями. Они владели ресторанами. Например, Джимми Бёрк был угонщиком, но ему же принадлежали доли в нескольких патагонных швейных фабриках в Квинсе. Бруно Фачолло владел небольшим ресторанчиком на 10 столиков у Бруно и очень гордился своими мясными соусами. Фрэнк Манса по прозвищу Фрэнки Макаронник владел рестораном «Вилла Капра» в Седерхёрсте, а также до своего первого приговора по особо тяжкому был активистом в профсоюзе плотников. Крепко скроенный молодой человек Джоио Руссо подрабатывал на стройках и водителем такси. Генри Хилл, Джимми Бёрк, Томми де Симоне, Энтони Стабили. Томми Стабили, Толстяк Энди, Фрэнки Макаронник, Фредди Безносый, Эдди Финелли, Пит Убийца, Майк Францезе, Ники Бланда, Бобби Дантист, прозванные так за то, что всегда вышибал зубы, когда кого-то бил. Энджело Руджьерио, Клайд Брукс, Дэнни Риццо, Энджело Сеппе, Алекс и Майкл Карчоне, Бруно Фачолло и остальные уличные солдаты Пола Варио жили ни в чем себя не ограничивая. Они всегда были вне закона. Они были детьми из бедных кварталов, вечно влипавшими в неприятности. Еще подростками они попали под прицел полицейских, которые избивали их каждый раз, когда приключалась кража со взломом или нападение, заставлявшие местных копов пошевелиться. Когда они подросли, избиения почти прекратились, но практически все время они так или иначе оставались под надзором полиции и постоянно находились под подозрением, арестом или обвинением за какое-нибудь преступление. С юного возраста Генри и его друзья – привыкли регулярно являться к назирающим офицерам. Их так часто задерживали и допрашивали по такому количеству правонарушений, что в полицейском участке для них не осталось ничего страшного или загадочного. Они знали процедуру от и до. Они лучше многих юристов представляли, как далеко могут зайти копы. Они досконально знали различие между задержанием, арестом и обвинением. Они знали все о залогах, слушаниях и приговорах. Когда их брали, неважно за что, драку в баре или многомиллиардную торговлю наркотиками в составе организованной группы, они, как правило, лично знали полицейских, проводивших задержание. Они помнили наизусть секретные телефоны своих адвокатов и поручителей. Нередко сами же полицейские и звонили по этим номерам, зная, что Небольшая любезность обеспечит им сотню-другую долларов чаевых. Для Генри и его друзей-умников мир был устроен идеально. Их прикрывали со всех сторон. Они были среди криминалитета, как рыба в воде, а посторонних считали своей добычей. Жить иначе было просто глупо. Люди, покорно стоящие в очереди за зарплатой, были недостойны даже презрения. Эти трудяги, те, кто следовал правилам, вкалывал задешево, беспокоился о счетах, копил центы на черный день, знал свое место и зачеркивал рабочие дни в календаре на кухне, словно узник, ждущий освобождения, считались идиотами. Они были робкими, законопослушными, мечтающими о пенсии и существами, кастрированными с самого рождения и покорно ждущими своей очереди умереть» хотя для умников эти работяги были уже мертвы. Генри и его друзья давным-давно отвергли безопасность и относительное спокойствие, которое дарует подчинение закону. Они наслаждались его ежедневным нарушением, жили без страховки. Они хотели денег, они жаждали власти и были готовы на все, чтобы получить и то, и другое. По рождению, разумеется, Им не досталось ничего для удовлетворения этих страстей. Они не были самыми умными детьми в квартале. И, конечно, не были самыми богатыми. Они даже не были самыми сильными. Фактически у них не было никаких талантов, которые помогли бы удовлетворить их запросы и воплотить мечты, за исключением одного – таланта к насилию. Насилие было у них в крови. Оно двигало ими. Сломать человеку руку, переломать все ребра свинцовой трубой, расплющить пальцы дверью машины или даже походя отнять жизнь, было для них расплюнуть. Обычное дело – регулярные упражнения. Их готовность к немедленным действиям и тот факт, что люди опасались их показной жестокости, гарантировали обладание властью. Всеобщая уверенность окружающих, что умники бесспорно готовы отнять чужую жизнь, по иронии судьбы, сохраняла жизнь им самим. Это отличало их от всех остальных. Они были способны на все. Они могли сунуть ствол пистолета в рот жертвы и смотреть ей в глаза, спуская курок. Если им кто-то мешал, возражал, спорил, оскорблял, любым способом перечил или даже просто слегка раздражал, Это требовало немедленного воздаяния, и насилие всегда было их ответом. В Браунсвилле умников непросто терпели. Их защищали. Даже законопослушные члены общества – торговцы, учителя, телефонисты, сборщики мусора, автобусные диспетчеры, домохозяйки и старики, греющие косточки на лавочках вдоль кондуит-драйв – Все они держали глаза широко открытыми, чтобы защитить своих бандитов. Большинство местных жителей, даже те, кто не был непосредственно связан с умниками, узами крови или брака, знали их с детства. Вместе ходили в школу, имели общих друзей. Все соседи кивали друг другу при встрече. В этом районе было немыслимо предать своих старых друзей, даже тех старых друзей, которые выросли в ракетиров. Исключительная замкнутость контролируемых мафией из Старого Света районов, будь то Браунсвилл в Нью-Йорке, Саутсайд в Чикаго или Федерал Хилл в Провиденсе, Рот-Айленд, бесспорно служила богатой питательной средой для организованной преступности. Это были такие места, где умники чувствовали себя в безопасности, где ракетиры считались неотъемлемой частью социума, где кондитерские, похоронные бюро и продуктовые лавочки были зачастую прикрытием для нелегальных азартных игр, где выдавали займы и делали ставки, где местные жители охотнее покупали товары с припаркованных на углу грузовиков, чем в магазинах. Жизнь под крылом у мафии давала кое-какие преимущества. Уличные грабежи, кражи со взломом, воровство сумок и кошельков, изнасилования в этих районах были сведены практически к нулю. Слишком много глаз вокруг. Природная подозрительность местных была так высока, что любой пришлый немедленно становился объектом для пристального наблюдения. За ним следили на каждой улице, а порой и из каждого дома. Малейшего нарушения привычных уличных ритуалов было достаточно, чтобы послать дрожь беспокойства по всей паутине кабаков и хаз, где тусовались мафиози. Незнакомый автомобиль на улице, фургон с разнорабочими, которых никто здесь прежде не видел, мусорщики, вдруг начавшие опустошать баки в необычный для них день. Именно такого рода сигналы немедленно включали по всему району неслышимые посторонним сирены тревоги. Генри. Весь район был постоянно начеку. Это было его нормальным состоянием. Выходя на улицу, ты всегда смотришь по сторонам, направо, потом налево. Неважно, насколько пустынным кажется квартал, никто никого не упускает из виду. Однажды вечером, вскоре после того, как мне исполнилось 17, Я работал в пиццерии и мечтал о десантных войсках, как вдруг заметил, что парочка ребят Полли отодвинули свои чашки с кофе и подошли к окну пиццерии. Я пошел вслед за ними. Питкина веню была почти пуста, только жившая неподалеку Тереза Бивона шла домой от станции метро на эвклид авеню Еще трое или четверо вышедших вместе с ней из метро местных работяг которых мы знали или, по крайней мере, регулярно видели, направлялись в сторону Блейк и Гленмор-авеню. А потом я заметил чернокожего подростка в свитере и джинсах, которого здесь никто не знал. Парень тут же стал объектом пристального наблюдения многих пар глаз. Он шел очень медленно, двигался вдоль бровки тротуара, заглядывая в окна припаркованных машин. Время от времени он притворялся, будто рассматривает витрины, хотя все магазины были уже закрыты. Да и в любом случае в тех витринах, лавка мясника и химчистка, не было ничего, что могло бы его заинтересовать. Он зашагал быстрее. Не знаю, почувствовала ли Тереза, что кто-то идет за ней метрах в пятнадцати позади. На той стороне улицы Бар-У Бранко выглядел совершенно пустым, но я знал, что там сидит Питти Бёрнс и тоже смотрит. Он всегда так сидел, прислонившись спиной к стене и глядя на улицу, пока заведение не закрывалось в два часа ночи. Наверняка следили за чужаком и парни из клуба Пита-убийцы, абонанты на Крессент-стрит. Кроме того, в одном из припаркованных на улице автомобилей сидели бойцы Полли – Фрэнк Сорос, которого позже убили, и его приятель Эдди Барбера – «Отбывающий сейчас 20 лет за ограбление банка. Я знал, что они вооружены, потому что их работы было провожать домой и охранять от ограбления тех, кому повезло сорвать куш в азартных играх у малыша. Парню, преследовавшему Терезу, улица, наверное, показалась совершенно безлюдной, потому что он перестал оглядываться. Просто зашагал еще быстрее». А пока Тереза искала в сумочке ключи, побежал. Все произошло очень быстро. Когда она уже зашла в дом, он оказался прямо позади нее и успел вытянуть руку, чтобы не дать двери захлопнуться. Потом они оба скрылись из виду. К тому времени, когда я добрался до места происшествия, все было кончено. Парень, полагаю, достал нож и приставил его к лицу Терезы, но я ничего этого не видел. Все, что мне было видно это спины. В холл еще до моего прихода набилось тонны три умников. Они уже вынесли входную дверь, их столько столпилось в холле и на лестнице, что те казались резиновыми. Тереза стояла у стены, прижавшись спиной к почтовым ящикам. От парня виднелась только макушка головы и рукав свитера. Потом его унесло потоком тел, рук и проклятий, вверх по лестнице и прочь из моего поля зрения. Я подался назад и вышел из дома. Некоторые из наших уже стояли снаружи, ожидая развязки. Я перешел на другую сторону, обернулся и посмотрел вверх. С моего места был виден только низенький кирпичный парапет, огораживавший крышу здания. А зачем через него перебросили того парня? На миг он повис в воздухе, размахивая руками, как подбитый вертолет, а потом рухнул вниз вниз и забрызгал с собой всю улицу. Генри Хил отправился служить десантником через несколько дней после своего 17-го дня рождения. И это оказался очень удачный момент, чтобы убраться с улиц Нью-Йорка. На них стало опасно. Повсюду царил хаос. Расследования, которые власти начали после знаменитого... Апалачинского сходника мафии в ноябре 1957 года набрало обороты. Шеф ФБР Эдгар Гувер, 25 лет твердивший, что никакой мафии не существует, вдруг прозрел и объявил, что организованная преступность ежегодно наносит обществу ущерб в 22 миллиарда долларов. Сенат США начал собственное расследование связи мафии с профсоюзами и бизнесменами и обнародовал общенациональный список из почти полутысячи имен бандитов, включая членов пяти криминальных семей Нью-Йорка. Генри видел в газете неполный список членов семьи Лукеза. Правда, Полли среди них не оказалось. Генри Хиллу полюбилась армия. Он служил в Форт-Брегге в штате Северная Каролина. Прежде он не покидал улиц Нью-Йорка, даже не ездил на пикники за город. Он не умел плавать, он никогда не жил в палатке и не разводил огня, не считая преступных поджогов. Его товарищи по учебке постоянно ныли и жаловались. Ему же армия казалась чем-то вроде летнего лагеря. В ней ему нравилось практически все. Нравились тяготы военной подготовки, нравилась еда, нравились даже прыжки с парашютом. Генри, я не планировал этого, но оказалось, что в армии тоже можно поднимать бабло. Я вызвался отвечать за наряды по кухне и сделал целое состояние, продавая излишки продуктов. Армия постоянно закупала их больше, чем нужно. Это был просто позор какой-то. Они заказывали 250 порций на 200 человек. По выходным из этих двух сотен в лагере оставалось едва шесть десятков новобранцев, Но продуктов все равно привозили на 250. Кому-то надо было об этом позаботиться. Пока я этим не занялся, дежурные просто выбрасывали лишние продукты. Я глазам своим поверить не мог. Для начала я начал таскать оттуда коробки со стейками, килограммов эдак на 15 каждая, и отвозить их в рестораны и гостиницы Беннетсвилла и Маккола в Южной Каролине. Заведением это пришлось по вкусу Вскоре я начал сбывать им все подряд Яйца, масло, майонез, кетчуп Даже соль и перец Я продавал продукты А потом еще и бесплатно гулял там всю ночь напролет Все приходилось делать самому Я поверить не мог, до чего ленивые окружающие Никто даже пальцем о палец ударить не хотел Я начал давать им взаймы Солдатам платили дважды в месяц, 1 и 15 числа. Перед самой получкой они всегда оказывались без денег. Я брал 10 баксов за 5, если получка откладывалась из-за выходных. 9 за 5 во всех остальных случаях. Я начал устраивать азартные игры в карты и кости. Проигравшимся сам же выдавал суды. Моими любимыми днями были дни выплаты жалования, когда солдатики становились в очередь за деньгами, а я пристраивался у самой кассы и тут же получал с них, что мне причиталось. Это было изящно. Главное, гоняться ни за кем не нужно. Я не терял связи с Полли и Тадди. Они даже пару раз помогали мне деньгами, когда в этом была нужда. Однажды я подрался в баре с каким-то фермером и угодил за решетку. Полли пришлось внести за меня залог. Я не мог попросить родителей, они бы не поняли. Зато Полли понимал все. Примерно через полгода в учебке я подговорил сержанта выписать мне фальшивый двойной наряд на кухню. Сел в машину и за восемь с половиной часов доехал до Нью-Йорка. Это было круто. Припарковавшись у пиццерии, я вдруг ощутил, как скучал по всему этому. Все наши тусовались неподалеку. Они встретили меня, словно героя. Они прикалывались над моей формой и прической. Тадди шутил, что я был в сказочной армии. Нам даже боевых патронов не выдавали. Я привез с собой кучу спиртного из офицерского клуба и самогонные виски. «В армии чудесно», — сказал я им. «Пообещал, что буду заезжать домой почаще с запасом нелегальных сигарет и фейерверков» которые продавались прямо с грузовиков. Полли улыбался, он гордился мной. Сказал, что хочет сделать мне подарок. Устроил из вручения целую церемонию. Это было для него необычно, поэтому все пришли посмотреть. Он вручил мне коробку в подарочной упаковке и заставил вскрыть ее при всех. Парни притихли. Я развернул бумагу, и обнаружил внутри огромное зеркало заднего вида из тех, которыми пользовались водители грузовиков, чтобы улучшить обзор, шириной, наверное, почти метр. «Поставь его в машину», — сказал Полли. «Поможет тебе вовремя заметить хвост».